В больничных стенах. Медсестра вошла в палату, и ее брови тотчас взметнулись вверх. Павлов стоял у окна, как ни в чем не бывало, разминая кисти рук. На голове адвоката белела повязка. «Артемий Андреевич, вам нельзя вставать!» Преодолевая смущение, сказала медсестра. Врач сказал «Доброе утро», — ответил Артем, улыбнувшись. Он с явной неохотой сел на койку, озабоченно взглянув на висевшие часы на стене. «Конечно, раз так говорит врач, можно пару вопросов?» «Конечно. Где мой телефон?» «Я сейчас принесу его», — пообещала медсестра. «Он в ординаторской вместе с вашими остальными вещами». «Чудесно. И второе. Когда меня выпишут?» На симпатичном лице девушки отразилось неподдельное изумление. Насколько я знаю, о выписке говорить рано, нерешительно произнесла она. «Еще нужно сделать электроэнцефалограмму». «Когда вас забирала скорая, вы были без сознания и...» «В общем, об этом лучше поговорить с врачом». «Замечательно. Если можно, я бы хотел поговорить с ним как можно скорее». Медсестра положила на тумбочку пластиковую таблетницу, в которой пестрели разноцветные кругляшки. «Вот эти таблетки будете принимать после еды», начала перечислять она. «Эти только утром, а эти после ужина». «Запомнили?» «Да, спасибо», — отозвался Павлов, и она почувствовала в голосе адвоката нетерпение. Когда медсестра ушла, он скользнул равнодушным взглядом по таблеткам и забарабанил пальцами по гладкой поверхности тумбочки. Учитывая, что в больницах Артём был чрезвычайно редким гостем, Нахождение в белых стенах, пропитанных лекарственными запахами, действовало на него угнетающе, вызывая состояние полной беспомощности, в то время как он привык всегда и всецело полагаться на собственные силы. Через несколько минут в палату зашел врач, облаченный в халат и шапочку темно-синего цвета. Поздоровавшись, он протянул адвокату телефон. — Как вы себя чувствуете, Артемий Андреевич? — Отлично, — ответил Павлов. «Когда вы меня выпишете? Врач поправил очки. «Думается, вы шутите, уважаемый?» С нервной улыбкой ответил он. «Вас безчувственного доставили к нам менее суток назад, и томограмма показала черепно-мозговую травму. Говорить о выписке преждевременно. Вам нельзя делать резких движений и вставать без лишней надобности. Сестра сказала, что вы чуть ли не зарядку собирались тут делать». «Да, признаюсь». Такая мысль пришла мне в голову. Со вздохом отозвался Артём. «Ну, хотя бы примерные сроки лечения вы можете назвать?» Врач пожал плечами. «Полагаю, дней пять вы будете под нашим наблюдением. Только тогда можно делать какие-то выводы. Вам нужен абсолютный покой, понимаете? Кстати, к вам тут рвется посетитель. И хотя я был категорически против визитов, по крайней мере, в ближайшие сутки, но...» В двери резко постучали, и прежде чем он успел оглянуться, в палату уже заглядывал Шамиль. «Только недолго», — сдался врач, махнув рукой. Когда он вышел, загадочные друзья обнялись. «Как поживает наш раненый боец?» — спросил Шамиль, усаживаясь на стул. «Лучше всех». «А ты уже решил списать меня в утиль?» — прищурился Артем, и друзья рассмеялись. «Ладно, шутишь, это уже хорошо». Посерьезнее сказал Шамиль. «Твоим делом краевое управление занялось. Сегодня вечером следователь приедет. Надеюсь, найдем этих утырков. Ты их хоть запомнил? Все-таки темно было. Драка была в освещенном месте, рядом с фонарем», — ответил Павлов. «Я запомнил всех, включая четвертого, который угостил меня током. Фотороботы на каждого из них можно составить хоть сейчас». «Я в тебе не сомневаюсь», — На память пока не приходится жаловаться. Жаль, я не художник, все было бы куда быстрее. Кстати, у одного из них сломана правая рука. У второго громила повреждена челюсть. Когда я его вывел из строя, он потерял сознание. Если у этих ребят нет своего лечащего врача, кто-то из них обязательно обратится в травмпункт. Шамиль кивнул. «Проверим». И еще. Тот, кто меня ввел, постоянно с кем-то разговаривал по телефону. «Было бы неплохо запросить биллинг звонков, которые осуществлялись в момент потасовки. Уверен, это под силу проверить». «И это выясним», — пообещал Шамиль. «А это что?» — он указал на пластырь, белеющий на икре левой ноги Артема. «Один из них хотел попробовать меня на вкус», — пояснил адвокат. «Надеюсь, он не страдал бешенством». «Да...» — протянул Шамиль. «Ты не можешь без приключений, Тема?» А с чего все началось? С твоего отпуска. Потом тебя попросили проверить, как выполняется программа по обеспечению населения социальным жильем. Затем произошло землетрясение, дали убийство Терентьева. И вот ты на больничной койке. Главное, что не на столе патолога-анатома. Тфу-тфу-тфу. Лучше расскажи, есть ли какие-нибудь подвижки по делу Терентьева. Шамиль сцепил перед собой пальцы в замок. Я только знаю, что в Южноморск приезжает комиссия следственного комитета. Ты ведь писал жалобу в генеральную прокуратуру. Ну вот, результат. Навел ты там шороху. Здешние силовики все на ушах стоят. Надеюсь, это именно то, чего ты хотел». «Совершенно верно», — произнес Павлов, подмигнув. «Когда непослушный баран топчется на месте, вместо того, чтобы идти, ему нужно дать пинка». «Грубо, но верно». Согласился Шамиль. «Еще мне известно, что взялись за эту контору. Как там ее? Небеса! Ведь убийца Терентьева скрывался именно на машине, принадлежавшей этой фирме. А когда начался разбор, представитель компании, разумеется, сделал круглые глаза и сообщил, что машину угнали». «То есть автомобиль не нашли?» — уточнил Артем. Шамиль покачал головой. «Пока нет». Но в любом случае маховик раскручен. Дело уже не замять, Тёма. Пусть эту работу делают те, кто за нее получает зарплату и звездочки на погоны. А тебе пора отдохнуть. Хватит. Сделай перерыв хотя бы на неделю. Я тебе, кстати, книги принёс. Шерлока Холмса. Ты же обожал Конан Дойля. Спасибо. Я и сейчас его обожаю. Шамиль положил пакет с книгами в тумбочку. Немного помолчав, он вдруг спросил. «Тёма, хочешь, я организую тебе охрану?» «Охрану?» «Именно. Давай смотреть правде в глаза. Те, кто напал на тебя, собирались не просто тебя избить или покалечить. Тебя хотели убить». Я размышлял над этим. Спокойно ответил Артём. Все очень серьезно, И мне кажется, эти люди вряд ли остановятся. Слишком многое, судя по всему, стоит на кону. У тебя есть деньги на вооруженную охрану? «Насчет этого не беспокойся, это мои трудности», — ответил Шамиль. «Выделить на недельку телохранителя для твоей безопасности мне под силу. Я очень тронут и подумаю над этим». «Вот-вот, подумай». «Ну ладно, бывай», — сказал Шамиль и поднялся со стула. «Мне еще сегодня в одно место слетать нужно». После того, как он ушел, Павлов взял телефон. Присвистнул, увидев количество пропущенных вызовов, 23. Среди прочих он отметил, что четыре раза звонила Вероника. Но больше всего попыток дозвониться было от Елены Терентьевой. Причем несколько из них были сделаны ночью. Артем нахмурился. «Возможно, что-то случилось. Он уже собирался набрать вдову убитого бизнесмена. Как экран телефона вспыхнул, ему вновь звонила Вероника». Помедлив... Павлов принял вызов. «Добрый день, Вероника». «Артём! О, Господи! Ты в порядке?» Встревоженный голос Соколовой ворвался в ухо. «В полном порядке», — откликнулся он. «Если не считать, что меня заставляют глотать таблетки, а врач настоятельно рекомендует постельный режим...» «Я все знаю. Ты в больнице», — сбивчиво проговорила девушка. «Уже несколько раз передавали по телевизору, что на тебя совершено нападение. Знаешь, я ведь хотела приехать, но каждый раз меня что-то останавливало, особенно принимая во внимание наш последний разговор. Не сочти меня равнодушной. Я все время тебя вспоминала и подумала, что ты не захочешь видеть меня после того... В общем, и зачем я только послушала Анатолия? Я не считаю тебя равнодушной». Мягко прервал ее Артем. Равнодушным не место среди спасателей, Вероника, и ты сама это знаешь. Если хочешь, приходи. Я буду очень рад тебя видеть, а заодно мы проясним все моменты, которые вызывают у тебя вопросы. Все, я лечу! воскликнула Вероника с нескрываемой радостью. Закончив разговор с девушкой, Павлов набрал Елену. Монотонно тянулись длинные гудки. Наконец в трубке прозвучал вежливый голос. «Абонент не отвечает. Позвоните позже». И Артём задумчиво отложил телефон в сторону.